Упражнение забрасывания ног. Как выполнять? Первое. Принять исходное положение. Второе. Делать шумные вдохи носом. На каждый вдох резко закидывать согнутые в колени ноги назад к спине. Попеременно то правую, то левую, стараясь дотронуться пятками до ягодиц. На свободной ноге при этом следует слегка приседать. Примечание. Вдох и движение выполняются в ритме быстрого танца.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 Противопоказания. Гимнастика Стрельниковой является спасением при отеке легких с сердечным и астматичными приступами. Однако помните, что при этих заболеваниях, а также если человек перенес инсульт, инфаркт миокарда и плохо себя чувствует и слаб, упражнения следует делать лежа, короткими циклами и выбирать наиболее легкие комплексы.